а новое назначили через неделю. Покинув грановитую палату, отцы староверов с чувством победителей отправились на Красную площадь и еще раз прочли свою петицию народу. Софья и Иоаким приняли решение не допускать продолжения дебатов. Агенты Софьи сыграли на религиозных разногласиях стрельцов, поскольку лишь некоторые из них были готовы сражаться за Старую Веру. Опираясь на поддержку большой группы стрельцов, Софья приказала арестовать предводителей старобрядческого движения. Сергия сослали в Ярославль, других — в район терика Никите Добрынину ранним утром 11 июля отрубили голову, а его тело бросили собакам. 12 июля группа разъяренных стрельцов потребовала, чтобы цари выдали бояр, которые якобы намереваются уничтожить всех стрельцов. В прошении было отказано. Волнения в стрелецких полках продолжались. Софья и ее соратники заподозрили Хованского в подготовке дворцового переворота. В августе два стрельца донесли на него, докладывая, что он планирует убить Павел царевну софью и царицу Наталью, созвать земский собор для избрания себя царем сместить патриарха Иоакима и выбрать нового патриарха который признает старые книги соловьев том 13 страице 290 291 20 августа в качестве меры предосторожности софия и цари уехали из москвы в коломенское В течение следующих двух недель поезд Софьи переезжал из одной деревни в другую, пока 13 сентября не остановился в селе Воздвиженское. Затем Софья призвала из Москвы всех бояр, придворных и дворян. Обезопасив таким образом свое положение, она была готова встретиться с Хованским. Как высокое официальное лицо царской администрации, Хованский тоже должен был явиться в Воздвиженское. Он имел сомнения по поводу намерений Софьи и держал охрану из 50 пеших стрельцов. Он и его сын Андрей выехали из Москвы в Воздвиженское со своей охраной. Получив информацию о его приближении 17 сентября, В день ее именин Софья отправила сильный отряд дворянской кавалерии под командованием князя Лыкова с приказом взять под стражу на пути из Москвы Хованского, его сына и его помощника, стрельца Алексея Юдина. Лыковские кавалеристы быстро справились с охраной Хованского, обоих Хованских и Юдина тут же казнили. Когда стрельцы в Москве узнали о судьбе своих предводителей, они объявили чрезвычайное положение и приготовились к осаде. Софья и цари отправились в Троицкий монастырь. Из этой цитадели София и Голицын начали собирать армию, достаточную для кампании против Москвы. Стрельцы, не найдя поддержки в народе в целом, потеряли мужество, попросили прощения, и согласились принять новые правила, устанавливающие более строгую дисциплину. Покорение стрельцов правительством Софии означало окончательный провал плана до сефея. В 1684 году правительство Софии на основе решений Церковного собора от февраля 1682 года выпустила новые «Драконовские правила против староверов». Полное собрание законов, том 2, страница 647-650. Всех не посещающих церковь допрашивать, а подозреваемых в ересе пытать, признавшихся в ересе и отказавшихся покаяться сжигать на костре. Населению районов, где живут староверы, запретить давать им приют под угрозой сурового наказания. Объявленное вне закона движение староверов ушло в подполье. Истинно верующие были вынуждены